Глава 17. На следующий день я сгоняла на местный рынок и купила для себя все самое дорогое, кричащее, яркое, аляпистое, совершенно безвкусное. Несколько раз она наносила на лицо тональный крем, сушила его феном и кривлялась, чтобы возникли морщинки. Также она утяжелила веки, сузила губы яркой помадой, положила румяна. Она увеличила накладками грудь, талию и бедра, а волосы убрали под соломенную шляпку. Изящные и красивые кисти рук прикрыли ажурными перчатками, которые должны были придать некоторую тайну этому, что греха таить, откровенно омерзительному образу. Когда Яна показалась перед своей командой, все дружно охнули. «Как вам, Клара Леопольдовна?» — спросила Яна со смехом. «Это у меня еще профессионального набора для грима не было». «Потрясающе! Феноменально!» — рассмеялся Данила. «Я бы тебя не узнал. Как ты так смогла?» «Ты ее еще на сцене не видел», отметила Ася. «Надеюсь, увижу. Ты сама на себя не похожа. Прибавила себе годков 20. «Задача выполнена», улыбнулась Яна. «Теперь ты, дорогой. Я сделала из тебя мачо. Альфонсо, у тебя сложная задача. Ты должен изобразить моего молодого любовника». «Это не сложно», прервал ее Данила. «Да слушай» осадила его Яна. «Роль у тебя такая. Ты любишь не меня, а мой кошелек. Это когда с милой гримассой целуют ручку и сплевывают за спиной. Тебя надо, наоборот, тотально омолодить. Волосы хохолком, расстёгнутый ворот, брючки по уши. Все Всё показ, наружу. И такой взгляд, будто ты можешь все. Но это не так. Ты пустое место. Целиком и полностью зависишь от богатенькой тетеньки гормонально потерявший от тебя голову? Я не артист. Больше молчи и слушай свою мамочку, то есть меня. Так, где тут мое золото-серебро? Яна вытряхнула из большой косметички целую груду бижутерии. Столько украшений, в таком костюме и с такими цацками, я бы точно ушла под воду. И ты бы, Даня, ни за что не достал бы меня с дна. «По-всякому бывает», — ответил Данила. «Если бы не твой пояс со стразами, может быть, я бы тебя не вытащил». «Ну как, я тебе нравлюсь?» — кокетливо покрутила головкой в кудрявом парике Яна. «За такой дамочкой, пожалуй, я бы нырять не стал». «Я буду звать тебя Руслан». «Как скажешь». «Молодец». «Ну, и, наконец, ты!» — повернулась Цветкова к расслабленно сидящему и наблюдавшему за ними, словно из зрительного зала, Олегу Адольфовичу. Тут самый легкий вариант. Грем не требуется. Выглядишь как психопат. Шучу. Тоже поработаем. Какое тебе имя и отчество сочинить? Интереснее, чем Адольфович, уже не придумаешь. Может, мне можно побыть немного с моими именем и отчеством, надулся патолога Анатом. Клара Леопольдовна, дама с претензией. Я наприщурилась и посмотрела на своего друга. Будешь Иосиф Леонидович. Мой старый увидающий муж, но при больших деньгах, которые все теперь у меня. Смотрю на вас и поражаюсь. Хотелось бы тоже поучаствовать в балагане, но роли для меня нет, — сказала Ася. Кто-то должен остаться на свободе на случай, если нас всех упекут в психушку. Будешь вызволять нас, — ответила Яна. Ну, с Богом, — вздохнул Олег Адольфович, он же Иосиф Леонидович. «По машинам!» Психиатрическая клиника под управлением профессора Северина больше напоминала зону особого режима. «Три контрольно-пропускных пункта», — отметил Данила. «С ума сойти! Если пробиваться с боем, будет шумно. Но ничего, пошумим». «Мы с пациентом к профессору Северину. Нам назначено», — громогласно заявила Яна. «Наши фамилии». О своем визите Цветкова договорилась лично с профессором. Охранники сверили их фамилии по своим спискам и пропустили машину. Холл психиатрической клиники поражал чистотой и каким-то жабьим шиком. Пол под мрамор, но не мрамор. Лепнина на стенах, но не лепнина, а дешевая формованная пластмасса, покрашенная золотой краской. Большие, якобы глиняные, пластмассовые горшки с искусственными цветами с огромными глянцевыми ядовито зелеными листьями. У Яны невольно зачесалась в носу при виде такого количества пылесборников. «Это не мавзолей?» — Шепотом поинтересовался Данила. Их встретил крупный мужчина с волевым лицом и тяжелым взглядом. Клара Леопольдовна!» — сразу же вычленил он самое яркое пятно в этой компании. «Здравствуйте, профессор. Это вот мой муж. Собственно, ваш пациент» пренебрежительно махнула Цветкова рукой на Олега Адольфовича. «Иосиф Леонидович!» Иосиф Леонидович в это время передвигался по холлу маленькими, аккуратными шажками, стараясь наступать только на плитку и ни в коем случае не на плиточный шов. «Понятно. А это...» Клара Леопольдовна навалилась всем своим накладным бюстом на мускулистого Данилу и зарделась, как девочка. «Друг нашей семьи, Руслан». «Без его помощи мне уже никак. И моральной, и физической. Сами видите, в каком состоянии мой бедный Иосиф». Иося, давай быстрее!» — подбодрила Яна. «Да, я понимаю», — кивнул психиатр. «Неровно, неровно!» — бубнил себе под нос Олег Адольфович и следовал за ними. «Кабинет профессора Северина был просторен». Профессор тут же уселся за письменный стол из массива дерева темного цвета. Яна такие терпеть не могла. Напротив стола находился темно-зеленый кожаный диван внушительных размеров. Такие диваны Яна тоже терпеть не могла. Стеллаж с документацией, шкаф с книгами медицинской тематики, бесшумно идущие напольные часы с маятником и солидный металлический сейф с электронным замком. «Присаживайтесь!» Указал профессор своим гостям на этот страшный диван. Яна попыталась сесть, как всегда, закинув ногу на ногу. Но увеличенная талия, живот и бедра не дали ей этого сделать. После нескольких неудачных попыток она успокоилась и жеманно прислонилась к Даниле. Олег Адольфович не садился, нервно прохаживался около дивана. «Знаете, профессор, он нервничает в чужих, незнакомых помещениях. «Ему надо осмотреться. Вы не против?» «Я? Конечно, нет. Пусть осматривается. Понять бы степень коммуникабельности». Иосиф все больше погружается в какой-то свой мир, и все реже удается до него достучаться. Яна сделала скорбное лицо и тут же плотоядно улыбнулась, посмотрев на Данилу, друга семьи. «Ничего-ничего. Иногда случаются чудеса», — успокоил ее профессор. Чудеса случаются за деньги. Холодно зыркнул на него Яна, несколько подаваясь вперед. А у меня они есть. Когда-то капитал моей семьи десятикратно увеличился, благодаря Йоси. Я женщина небедная. Да что я говорю? Яхты, самолеты, пароходы — это все мне чуждо. Когда с мужем начались проблемы, в момент просветления я подстраховалась и все переписала на себя. Я поступила разумно по-деловому. А вдруг бы муж впал в безумие и отписал бы всё чужим людям, мошенникам? Детей нам Бог не дал. Ее рука в разномастных золотых украшениях соскользнула на бедро Данилы. Но отказывать себе в удовольствиях я не вправе. Олег Адольфович считал количество книг в шкафу, загибая пальцы. В нем погибал великий актер. «И вы хотите поместить к нам вашего супруга?» уточнил профессор, явно возбужденная открывающимися финансовыми перспективами. Яна впилась красными ногтями в обивку страхолюдного дивана, наверняка таящего в себе многие тайны и человеческие трагедии. Она чувствовала себя на этом диване, как рыба на сковородке. Профессор что-то быстро строчил в своем блокноте. «Вы хотите пройти один или два курса?» «Я бы хотела, чтобы он находился под присмотром в клинике круглосуточно». «Пожизненное содержание», — задумался профессор. «Для этого нужны особые показания». «Я за ценой не постою», — фыркнула Яна. «Это дорого. Очень дорого». «Повторяю, денег у меня хватит купить всю вашу богадельню». «После лечения вашему мужу станет лучше», — продолжал профессор. «А если не станет? Я бы сказала даже наоборот. Болезнь обострится» с нажимом в голосе произнесла Яна. «Мы же взрослые люди. Вы ведь все прекрасно понимаете. К чему этот словесный пинг-понг?» Олег Адольфович приземлился на край дивана и начал натягивать носки прямо поверх брюк. «Он всегда так делает, когда замечает вокруг себя тараканов, клопов, жуков и прочих насекомых», пояснила Яна, «чтобы они не заползали ему под брюки и не укусили за ноги». Профессор что-то черканул на бумажке и показал Яне. «Примерная сумма. Меня устраивает». Профессор промакнул лоб бумажкой с цифрами. «Ну и чудесно. Вы предпочитаете наличными или банковский перевод?» «Переведу хоть на Каймановы острова», — ответила Яна, поправляя накладную грудь. «Можно мне задать вам еще один вопрос? Я слушаю вас внимательно». Захлопала Яна накладными ресницами. «А где вы проживаете?» «В Москве». «Почему вы обратились именно ко мне?» Профессор в упор посмотрел на Яну. «Я получила рекомендации от друзей. У вас солидное учреждение». «А позвольте спросить, кто именно рекомендовал вам меня?» «Это так важно? Мне кажется, что вам лучше об этом не знать. Рекомендовали и все. «Ну, допустим» вздохнул Северин. В это время Олег Адольфович зашлепал снятыми ботинками по полу, словно кого-то пытаясь раздавить. «Тише, тише, дорогой! Все хорошо. Сейчас тебе сделают укольчик, и твои тараканчики исчезнут!» Чуть приобняла его Яна. «У вас документы с собой?» спросил профессор. «Не разочаровывайте меня! Какие документы? Обследуйте и поставьте диагноз сами!» «Пусть он тут у вас, давит своих невидимых клопов. Я уже не могу. Меня от него тошнит. Это ясно?» — разозлилась Яна. Все хорошо, кошечка моя», — забеспокоился Руслан Данила. «А вас я где-то видел, Руслан», — обратился к нему профессор. Яна захихикала. «А вы проказник, господин Северин. Руслан у нас снимался в фильмах для взрослых». Данила не смог скрыть своего удивления, но быстро взял себя в руки. А вот профессор зарделся. Да что вы, я не смотрю такие фильмы. Перепутал с кем-то, наверное. Надеюсь, наша тайна останется между нами? У вас крепкие запоры, и мой муж не сможет без разрешения покинуть ваше заведение? Он не сбежит? Сбежит? Это исключено. Вы же видели нашу охрану. «Пациенты находятся в одиночных палатах с кодовым замком, монолитной решётки на окнах. Охрана снаружи проходит по периметру каждые два часа, проверяет территорию. Внутри больничная охрана дежурит круглосуточно, проверяет палаты. Медперсонал очень надежен. От нас сбежать невозможно. Скорее из тюрьмы сбежишь», — отчитался профессор. Яна небрежно махнула рукой в кольцах. «Так уж невозможно?» «А я слышала, что у вас был случай побега». «А вы не ошибаетесь?» «Не боже мой! Я даже назову вам имя вашей пациентки, которая смогла ускользнуть от вас». «И кто же это? Позвольте спросить». «Людмила Пушкина». «Ах, Пушкина!» С облегчением откинулся на спинку кресла профессор. «Да, был такой случай. Но дело в том, что она потеряла память и ничего не помнит». «То есть как ничего?» «Абсолютно ничего. Полная амнезия». «Зато она помнит, кто она, и дискредитирует мужа, который ее к вам определил». Профессор Орлиным взором уставился на Яну. В глазах его сначала мелькнуло недоумение, а потом подозрение. «Скажите, любезная, мы сейчас обсуждаем вашего мужа или какую-то Пушкину?» «А почему вы не хотите ответить на мой вопрос?» «Что я такого спросила?» Профессор встал из-за стола. «Не нравится мне наш с вами разговор. Боюсь, я не возьму вашего Иосифа Леонидовича к себе в клинику». Вдруг сказал он, чем несказанно удивил всех присутствующих, особенно Олега Адольфовича. Петров неожиданно посмотрел профессору в глаза и отчеканил. «Как не возьмете? Я больной человек. Типичный классический шизоидный тип с маниакальным поведением. Я не ошибаюсь. Вы же профессионал. Это абсолютно ваш профиль. Профессор пошел красными пятнами. Вы кто? Ах, вот оно что. Подставной. Я так и знал. Все было так хорошо, что не могло оказаться правдой. Я вас не выпущу отсюда. А что вы сделаете? Нас, думаете, искать не будут? Усмехнулась Яна. Вы артисты, что ли? Успел только спросить профессор как в коридоре раздался шум, и в кабинет ворвался следователь Архип Игоревич в сопровождении трех оперативных сотрудников. «Всем оставаться на местах. Профессор, у меня тоже к вам масса вопросов». Бледный профессор бессильно рухнул в кресло. «Браво! Не думал, что из этого что-то выгорит. Но получилось. Удивительно. Яна Карловна, вы были бесподобны». Подлетел к Яне Марков вам бы блестать на подмостках. У следователя даже лысая голова блестела от радости, как дискошар. Он повернулся к профессору. Ваш разговор записан на пленку. Вам придется много объяснить следствию. На профессора было больно смотреть. Он остался в кабинете, а все остальные вышли в коридор. Я вас, Яночка, явно недооценил, сказал Марков. Нам бы таких сотрудников с такой-то хваткой. «Вы уж угомонитесь, Архип Игоревич, а то меня уже и в театр записали, и в полицию. Мне и на моем месте хорошо. Я еще и зубы умею лечить. Только я теперь в замешательстве». «В каком? Можно узнать?» — спросил Данила, выходя из образа Альфонса и застегивая пуговицы на рубашке. «Я думала, что когда полиция поймает туза, то он расколется, и сразу все будет ясно». «Ты сомневаешься в доблестных сотрудниках?» — воскликнул Архип Игоревич. «И поймаем, и расколем!» Этот психиатрический профессор верил каждому моему слову и соскочил только в конце, почувствовав неладное, — задумчиво проговорила Яна. И это было тогда, когда я сказала, что Пушкину в клинику сдал муж. Профессор напрягся, сообразив, что не так уж я и осведомлена. А это означает только одно — Ту свою жену в психушку не упекал. Это сделал кто-то другой». «И кто же?» — спросил следователь. «Я не знаю», — зябко передернула плечами Яна. «Но вы же можете спросить у профессора». «Точно», — согласился следователь, не отрывая взгляда от накладной груди Цветковой. Она посмотрела на устремленные на нее мужские глаза и скомандовала. «Вольно».